они с ш и б л и с ь как два р а з ъ я р е н н ы х быка, и как два волка старались добраться до горла друг друга. Против длинных клыков обезьяны у человека было узкое лезвие ножа. Джен Портер всем своим гибким молодым телом прильнул к стволу большого дерева, прижав крепко руки к нервно дышащей груди и с широко раскрытыми глазами, в которых отражалась смесь ужаса и восхищения. смотрела на бой первобытной обезьяны с первобытным человеком за обладание женщиной, за обладание ею, когда большие мускулы спины и плеч человека вздулись от напряжения, и огромный бицепс и п р е д п л е ч ь е остановили страшные клыки, завеса веков цивилизации и культуры разверзлась перед о т у м а н е н н ы м взором девушки из б а л т и мора, а когда длинный нож Раз десять упился горячей кровью т е р к о з а и громадная туша его безжизненно пала на землю. Первобытная женщина с распростертыми объятиями бросилась к первобытному мужчине, который сражался за нее и завоевал ее. А т а р з а н Он сделал то, что сделал бы на его месте всякий мужчина, у которого течет в жилах красная кровь. Он взял женщину в свои объятия и стал осыпать поцелуями ее трепещущие губы. Одном мгновении Джен Портер л е ж а л а в его объятиях с полузакрытыми глазами. Одном мгновении. Первые в ее молодой жизни она узнала, что такое любовь. Но завеса упала так же внезапно, как поднялась. Сознание оскорбления покрывало лицо д ж е н Портер ярко вспыхнувшим румянцем. Женщина оттолкнула от себя Тарзана, человека обезьяну, и закрыла лицо с в о е руками. Тарзан был изумлен. когда девушка, которую он безотчетно любил какой-то отвлеченной любовью, вдруг ощутилась добровольной пленницей в его объятиях. Теперь он был не менее изумлен тем, что она о т т а л к и в а е т его. Он приблизился к ней еще раз и взял ее за руку. Она бросилась на него как тигрица. нанося своими крошечными руками удар в его большую грудь. Тарзан не мог ничего понять. Еще за минуту до того он был намерен как можно скорее вернуть Джин Портер ее родственникам, но эта минута уже канула в смутном и невозвратном прошлом. А вместе с н е ю кануло и его д о б р о е н а м е р е н и е Тарзан обезьяний приемыш преобразовался в один миг, когда почувствовал теплое гибкое тело крепко прижавшееся к нему. Прекрасные губы слились с его губами в жгучих поцелуях, и выжгли глубокое клеймо в его душе. Клею, отметившее нового Тарзана. Он снова положил руку на ее плечо. Она оттолкнула его. И тогда Тарзан обезьяний приемыш поступил как раз так, как это сделал бы его отдаленный предок. Он поднял свою женщину и понес ее в джунгли. Рано утром на следующий день четверо людей, оставшиеся в хижине у моря, Были разбужены пушечным выстрелом. Клейтон выбежал первым и увидел, что там за входом в маленькую бухту стоят на якоре два судна. Одно было а р р о а другое небольшой французский крейсер, на борту которого толпилось много людей, смотревших на берег. Клейтон, как и остальные, которые теперь присоединились к нему, ясно понимал, что пушечный выстрел... имел целью привлечь их внимание, если они еще оставались в хижине. Оба судна стояли на значительном расстоянии от берега, и было сомнительно, чтобы даже в подзорную трубу они могли заметить четыре фигурки, махавшие шляпами так далеко за мысами бухты. Эсмеральда сняла свой красный передник и бешено размахивала им над головой, но Клейтон опасаясь, что даже это может остаться незамеченным, Бегом бросился к северному мысу бухты, где им был приготовлен сигнальный костер. Ему, так же как и тем, кто з а т а и в дыхание, остались ждать у хижины, показалось, что прошла целая вечность, пока наконец он добрался до огромного вороха сухих ветвей и кустарника. Выйдя из густого леса на открытое место, с которого можно было различить суда. Клейтон был страшно поражен, увидев, что на Арроу поднимают паруса, а Крейсер уже двинулся вперед. Быстро зажег он костер со всех сторон и помчался на самую крайнюю точку мыса, где, сняв с себя с рубашку и привязав ее купавшей ветке, он долго стоял, размахивая ею над головой. Но с у д а все удалялись. И он уже потерял всякую надежду, когда вдруг огромный столб дыма, поднявшийся над лесом густой отвесной колонной, привлек внимание дозорного на крейсере, и тотчас же дюжина биноклей была направлена на берег. Оба судна повернули обратно. Арроу спокойно стал покачиваясь на волнах океана, а крейсер медленно направился к берегу. На некотором расстоянии он остановился. И шлюпка была спущена и послана к берегу. Когда она подошла, из нее выпрыгнул молодой офицер. Месье Клейтон, я полагаю, спросил он. Слава богу, вы пришли, был ответ Клейтона. Может быть, даже и теперь еще не поздно. Что вы хотите этим сказать, месье? спросил офицер. Клейтон рассказал о том, что Джен Портер похищена и что им нужны вооруженные люди. Чтобы продолжать поиски в джунглях. м о н д e u Печально воскликнул офицер. Вчера еще не было бы слишком поздно, а сегодня, быть может, было бы лучше, чтобы бедная девушка не была найдена. Это ужасно, м е с ь это просто ужасно. От крейсера отплыло еще несколько шлюпок. Клейтон, указав офицеру вход в бухту. сел в его шлюпку и она была направлена в закрытый заливчик, куда за ней последовали и другие лодки. в с к о р е все высадились у того места, где стояли профессор Портер, мистер Филандер и плачущая Смиральда.